Глава 6 «Диана. Привет, сестренка. Можешь пораспрашивать прислугу, с кем встречалась Женеда?» «Элиза. Так, значит. Я пишу тебе, волнуюсь, спрашиваю, как доехала и устроилась. А ты или игнорируешь, или отвечаешь, что очень занята своими новыми обязанностями. А теперь помоги, так просто. Диана. Лиз. Элиза. Что лиз?» У меня экзамен на носот ты просишь вынюхивать сплетни. Диана. Не сплетни, а важную для меня информацию. Элиза. С каких пор тебя стала волновать личная жизнь слуг? Диана. Меня и твоя волнует, дорогая. Элиза. Моя личная жизнь — учеба. И если я завтра не сдам экзамен, ей придет конец. Диана. Конечно, сдашь. Элиза. Сдам, если не буду отвлекаться. Диана. «Ну, Лиз!» «Элиза, ладно, я попробую». «Диана, спасибо, солнце. Знала, что ты не откажешь. Буду ждать информацию». «Элиза, серьезно? Это все? Ты даже не спросишь, как у нас дела?» «Диана, как у вас дела?» «Элиза, мама уже неделю не разговаривает с папой». «Диана, эко невидаль». «Элиза, диета серьёзно? А Дерек почти не появляется дома». «Диана». «Загулял?» «Элиза». «Ди». «Диана». «Не дуйся, тебе еще к экзамену готовиться. Жду сведений про жнеду. Мне пора, долг зовёт». «Элиза». «Осторожнее там». «Диана». «Само собой». Не вовремя вспомнив переписку с младшей сестрой, Диана отвлеклась и чуть не пропустила атаку нечисти. Притихший было снос, каким-то образом умудрившийся всего за секунду забраться на верхнюю полку с домашней утварью, вдруг сиганул прямо на нее. На пол посыпалась посуда, разлетелась осколками по всему помещению. Ади еле успела накрыть голову руками. Когти снуса прошлись по предплечью, располосовав рукав рубашки и тело под ним от локтя до запястья. А сама нежить с утробным рыком кинулась под кровать. Диана выругалась и рванулась следом. Под сапогами заскрипели осколки посуды. Рука онемела от боли, но сдаваться сейчас означало бы, что придется прийти сюда еще раз и повторить попытку. Она это Ди точно не подписывалась. Она вообще ни на что не подписывалась. Ее подписали даже не спросив согласия. А отец, чтоб его с его переизбранием и политикой. Всячески одобряла решение своей кузины привлечь Диану к работе. Еще бы ему уже гоняться за игольчатой кошкой сотканной из темной энергии которая завелась в одном из домов в деревне Снус безобидный инструктировала прошлым вечером ее эль как увидишь просто бей он не слишком сильный не слишком сильный да что ты говоришь нельзя было уточнить что эта дрянь не только похожа на кошку но и царапается ничуть не хуже кровь из разорванной руки горячей струей потекла в ладонь «Иди, сама» — рыкнула от боли и досады. «Снус, говорите?» «Ну, держись, подлый снос!» снус. Снус это мелкая домашняя нечисть, которая может завестись от чужой зависти или недоброго пожелания. А поселившись, усиливает отрицательные эмоции с удовольствием их же и жрет, увеличиваясь в размерах и посылая вокруг волны агрессии. А поэтому, когда в деревне вдруг ни с того ни с сего подралась самая счастливая и спокойная семейная пара, Люди мигом смекнули, что имеют дело с чем-то сверхъестественным. Сообразили, молодцы, вот и разбирались бы сами. Но по совершенно скотскому стечению обстоятельств возиться с этой дрянью пришлось Диане. А самым отвратительным было то, что при свете снос был абсолютно невидимым, и гоняться за ним нужно было в темноте, ориентируясь исключительно на магическое зрение, которым Ди тоже владела не то чтобы в совершенстве. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ты даже не спросишь, как у нас дела?» мысленно передразнила Диана сестру. Они пошли бы они, живущие в столице, припеваючи, в тепле и комфорте куда подальше?» Отец поссорился с матерью, просто мировая проблема. Побегала бы Лиззи сама за такой колючей тварью по тесной деревенской избушке, где банально не хватает места для маневра. Тогда бы и рассуждала. Но нет, обладательница пятого уровня силы Элиза Делавер не собиралась гоняться за всякими зубастыми и когтистыми тварями, а училась на артефактор. Вот только Диана тоже не собиралась. Лезть за снусом она не рискнула. Взмахнула рукой, и кровать, встав на дыбы, отлетела к стене. Домик содрогнулся, с полок посыпалась уцелевшая посуда. А лишившееся укрытие нечисть побежала по потолку. Сука! Взвыла Диана и кинулась следом. Стул, стол, прыжок. К такому жизни ее не готовила, а вся физическая подготовка начиналась и заканчивалась упражнениями в постели с любовниками. Но злость и азарт битвы гнали вперед. С грохотом рухнул карниз, по которому толстопуза туша снуса носа пробежала на пути к другой стене. Долбанул Ди по плечу, а ее саму чуть не спеленала шторой. Цветочные горшки посыпались с подоконника на пол. Диана выругалась от досады и в очередной раз пальнула черным пламенем в обидчика. Удар, еще удар. Попало. Снус взвизгнул и кулем свалился на пол. Но не развеялся, а вновь вскочив побежал под стол. Безобидный и слабенький, как же. Она умудрилась пустить на него почти весь магический резерв. И уже два полностью заряженных кольца. Осталось последнее, и у Ди были все шансы и правда проиграть схватку какой-то там кошки. Но ей, наконец, повезло, по пути к столу нечисть наступила в лужицу крови, натекшую из руки Дианы, и, обжёгшись, заревела и заметалась, не зная, куда деваться. Тут-то Ди испалила с носа дотла одним точным ударом. Больше никогда она не будет смеяться над черными магами, не брезгующими в работе использовать собственную кровь. «Больше никогда». Чувствуя, что ее начинает распирать от неконтролируемого нервного смеха, Диана привалилась плечом к выпирающему дверному косяку и зажала рот здоровой рукой. «Ничего так, поработала». «Как у нее дела?» «Просто прекрасно».